Тульи медиа книга представляет Александр Сергеевич Пушкин Евгений Онегин роман в стихах. Читает артист Михаил Позняков, Композитор Дмитрий Захарьев. encore plus de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 с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграм. Латынь из моды вышла ныне. Так если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтобы эпиграфы разбирать, потолковать об ювенале, в конце письма поставить вале, да помнил хоть не без греха,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 Блаженные мужья, с ним оставались вы друзья? Его ласкал супруг лукавый, фобласа давний ученик, и недоверчивый старик, и рогоносец величавый, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой. Бывал он еще в постели, ему записочки несут,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 Онегин едет на бульвар, И там гуляет на просторе, Пока не дремлющий брегет Не прозвонит ему обед. Уж темно в санке он садится, Поди, поди, раздался крик, Морозной пылью серебрится Его бобровый воротник. К талон помчался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 Еще бокалов жажда просит, Залить горячий жир котлет, Но звон бригеты им доносит, Что новый начался балет. Театр, о злой законодатель, Непостоянный обожатель очаровательных актрис, Почетный гражданин кулис. Онегин полетел к театру, где каждый, вольностью дыша, готов охлопать антроша, обшикать Федру, Клеопатру, Моину вызвать для того, чтоб только слышали его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 И, устремив на чуждый свет Разочарованный лорнет, Веселье зрителя равнодушный, Безмолвно буду я зевать И о былом воспоминать. Театр уж полон, ложи блещут, Портеры кресла всё кипит, В райке нетерпеливо плещут, И, взвившись, занавес шумит.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 С мужчинами со всех сторон раскланился, Потом на сцену в большом рассеянии взглянул, Отворотился и зевнул, и молвил «Всех пора на смену». «Балеты долгие я терпел, но и дедло мне надоел».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 Конечно, бы это было смело описывать мое же дело, Но панталонный, фрак, жилет — Всех этих слов на русском нет. А вижу я, винюсь пред вами, Что уж и так мой бедный слог Пестреть гораздо меньше мог и наплеменными словами, Хоть и заглядывал я в старь в академический словарь.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 Веселый изливают свет и радуги на снег наводят. Усеян плошками кругом, блестит великолепный дом. По целым окнам тени ходят, мелькают профили голов и дам, и модных чудаков. Вот наш герой подъехал к сеням.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 Ах, ножки, ножки, где вы ныне, где мнете вешние цветы? взлелены в восточной неги, На северном печальном снеге Вы не оставили следов, Любили мягких вы ковров, роскошное прикосновение. Давно ль для вас я забывал, и жажду славы, и похвал, и край отцов, и заточения? Исчезла счастье юных лет, Как на лугах ваш легкий след. Дианы, грудь, ланиты, флоры, Прелестны, милые друзья, Однако ножка терпсихорой Прелестней чем-то для меня. Она, пророчествуя взгляду, Неоценимую награду, Влечет условною красой Желаний своевольный рой. Люблю ее, мой друг Эльвина, под длинной скатертью столов, Весной на муравей лугов, Зимой на чугуне камина,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 Ничего не вышло из пира его, И не попал он в цех задорный людей, О коих не сужу за тем, что к ним принадлежу. И снова, преданный безделью, Томя с душевной пустотой, Уселся он с похвальной целью Себе присвоить ум чужой.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 Он оставил книги И полку с пыльной их семьей Задернул траурной тафтой. Условий света свергнув бремя, Как он, устав от суеты, С ним подружился я в то время. Мне нравились его черты, Мечтам невольная преданность, Неподражательная странность И резкой охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм. Страстей игру мы знали оба. Томила жизнь обоих нас, В обоих сердца жар угас.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 Тому уж нет очарований, Того змея воспоминаний, Того раскаяния грызет. Все это часто придает Большую прелесть разговору. Сперва Анегина язык меня смущал, Но я привык к его язвительному спору И к шутке с желчью пополам.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 С душою полной сожалений и опершися на гранит Стоял задумчиво Евгений, как описал себя Пит. Все было тихо, лишь ночные. Перекликались часовые, Да дрожек отдаленный стук с миллионный раздавался вдруг. Лишь лодка веслами махая Плыла по дремлющей реке, И нас пленяли вдалеке Рожок и песня удалая, Но слаще средь ночных забав Напев торкватовых октав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 Кривые толки, шум и брань.